Продвинутые и светлокожие. Это беседа о беседе. Метабеседа, если хотите. Стоя в шумном зале рядом со школьной научной лабораторией, оба мы обнаруживаем, как маргинальные истории зловеще переплетаются с большими нарративами. В шкафу витрини перед нами открывается типичный набор научных экспонатов, несколько образцов черепа, отражающих эволюцию человека. Черепа окрашены и расставлены по порядку от самого примитивного до самого развитого – черный, коричневый, бежевый и, наконец, белый. Та же последовательность тонов повторяется на плакатах об эволюции, развешенных на стенах. На них отчетливо видно, как со смены эпох темные обезьяны постепенно теряют меланин, пока не достигают высшей точки прогресса – нордического самца. Пока оба мы стоим здесь и хихикаем, словно сорванцы над скобрезной шуткой, к нам подходит учитель, покачивая головой. Его не особо впечатлил курс повышения квалификации, посвященный перспективам коренных народов, которые мы вели в последние два дня. «Вот вы где», — говорит он, — «зачем вы на это смотрите? Наверняка придумываете очередную дебильную теорию заговора, чтобы мы снова почувствовали себя расистами». «Да», — отвечаем мы, — «именно этим, блин, мы и занимаемся». Пока я писал эту историю, у меня родился второй сын. Его зовут Дайвер, в честь прапрадедушки, которого так назвала полиция, когда его в детстве выкрали из буша и передали под опеку государства. Английского имени у него не было, поэтому они его так назвали, когда он попытался сбежать, прыгнув в реку. Однако его семья и племенная принадлежность остаются неизвестными. Обычное дело для австралийских аборигенов. Многим из них говорят, что у них нет права на существование, потому что они не могут подтвердить свою племенную идентичность на основе зарегистрированных кровных линий или не способны их назвать из-за родственников, которые приковались в белых и не хотят, что вполне понятно, чтобы их комфортной жизни что-то угрожало. Таких историй полным-полно, и если они не согласуются с более масштабными нарративами, на основе которых строится политика и формируется бюджет, то их зачастую сжигают, а пепел развеивают вместе с их носителями. Один из подобных нарративов касается вымирающей черной расы. Он положил начало политики отлова и переселения аборигенов во имя открыто декларированной цели искоренения аборигенов путем размывания генетического признака черного цвета кожи, в надежде, что такое решение станет окончательным. Что ж, это не сработало, хотя позднее этот нарратив пережил второе рождение. «Мы все еще здесь». Вы можете высмеивать, отрицать, регулировать, менять или ограничивать нашу идентичность на основе каких угодно нарративов, но мы не исчезаем. Возможно, в начале следующего столетия какой-нибудь рыжеволосый китайский «блэкфелла» будет жить там, где раньше был парламент, готовить вомбата и танцевать истории, рассказывающие о том, как это все произошло. А мой сын Дайвер, гордый отпрыск двух сильных аборигенных семей, а также кучки безумных кельтов, кстати, он такой же блондин, как и его дед по материнской линии, родом из Ирландии, будет рассказывать наши истории и передавать нашу культуру своим детям. Сайан — это второе имя Дайвера. Третье — Джума, в честь старика, который хранит беседы о вечности. Наши семейные истории переживут истории этой цивилизации, но в настоящее время они теряются в тени монолитных нарративов-гигантов вроде прогресса. В основе этого нарратива лежит миф примитивизма, широко распространенное предположение, что до промышленной революции жизнь была короткой, жестокой, дикой и простой. Примитивизму противопоставляется миф развития продвинутых обществ и народов Европы, которые воплощают собой прогресс и просвещение. Для поддержания этой иллюзии нужно демонстрировать восходящую тенденцию. Если массы после появления фильма «Аватар» охвачены депрессией, если они жалуются на свою унылую жизнь, с вечерних телеэкранов им напоминают, как все ужасно было раньше и насколько лучше, дольше и здоровее мы живем сегодня. Препарирование этих нарративов и их пересказ с нашей обрегенной точки зрения высвечивают некоторые нестыковки и упущенные фрагменты, Наша интерпретация разрушает догму, ограничивающую умы и потенциал, и оставляет пространство для размышлений более высокого порядка, которые порождают интересные вопросы. Например, если жизнь в палеолите была такой скудной и примитивной, откуда у людей в мозгу взялись триллионы потенциальных нейронных связей, из которых мы используем лишь малую толику? Насколько сложным должен был быть образ жизни для того, чтобы за сотни тысяч лет сформировался такой большой мозг? Какое изобилие пищи требовалось для развития такого органа, который по большей части состоит из жира? Как коррелирует с этим фактом нарратив о трудном выживании во враждебных условиях? Если в доисторические времена наша жизнь была такой жестокой, тяжелой и дикой, откуда у нас взялась такая мягкая кожа, деликатные части тела и крайне умеренная мускульная сила? Эти вопросы подрывают стереотип пещерного человека, но он все равно живет в наших сердцах и умах, его усвоили и аборигены, и не -аборигены. В современной цивилизации образ получил такое широкое хождение, что если я попрошу вас мысленно представить его на мгновение, то, открыв глаза, вы поймете, что мое следующее предложение прекрасно воплощает ожидание. Косматый, широконосый, густобровый дикарь с глупыми глазами стоит, облаченный в шкуры, и держит в руках деревянную дубину, вероятно, над согбенной женщиной, которую он только что вырубил, чтобы затащить себе в пещеру. Для настоящей главы я отдал дань этому западному клише, вырезав две деревянные дубинки. В моем клане их называют юг-пуинг, палки закона. Они выражают притязания хранителей на места и истории и утверждают культурный авторитет и даже право собственности на предметы и ресурсы. Их можно воткнуть в землю, чтобы заявить претензию на место или на предметы поблизости. Истории об их владельцах можно вырезать или нарисовать на ударном конце орудия. Дубинки поменьше можно использовать как палочки вестника для передачи историй и знаний разным группам и территориям. Но если вы откопали их в давно слежавшейся грязи на дне пещеры, то трудно представить какое-либо еще их применение, кроме нанесения побоев. Обе дубинки вырезаны из дерева с красной древесиной, покрытые множеством трещин, заполненных черным соком, используемым в качестве клея или замазки. В историях, которыми я здесь делюсь, тоже есть трещины. Большие нарративы и озорные Контрнарративы, которыми я их подрываю. Пока я врезал идеи и истории этой главы, я беседовал со многими людьми, но никто из них не проявил интереса к моей критике примитивизма. У них просто стекленили глаза, и мне казалось, что я наталкивался на некую защитную стену, созданную при помощи мультфильмов, которые показывают по воскресеньям утром. Правда, всех их заинтересовала моя история о Пруссии, меня это удивило, поскольку это, возможно, самая безумная обличительная история, которую я когда-либо рассказывал. Но прежде чем перейти к ней, мы продолжим в одиночку клеймить священных коров примитивизма и прогресса. Миф о первобытном человеке — это постоянный ориентир и контрапункт нарратива прогресса. Его используют в науке. Почти каждое объяснение явлений человеческой истории содержит рефрен «Во времена, когда мы жили в пещерах...» А гуру популярной науки оправдывают с его помощью все подряд, от пристрастия к социальным сетям до изнасилований. Мое любимое утверждение принадлежит одному доктору, считавшему, что первым медицинским инструментом была палка, которой обитатели пещер тыкали неподвижно лежащих людей, чтобы проверить, не мертвы ли они. Подобные эксперты могут извлечь чертовски много культурной информации из небольшой кучки костей, найденных по всему миру. Будучи собранными вместе, они легко поместятся на заднем сиденье вашего автомобиля. С другой стороны, исследователи охотно подправляют эту историю всякий раз, когда обнаруживается новая информация. Например, когда ДНК хрестоматийных неандертальцев была обнаружена у всех европейцев, нарратив в одночасье поменялся. «Эй, оказывается, неандертальцы были устроены намного сложнее, чем мы думали раньше». Правда, в историю попадает далеко не каждое новое открытие. После недолгой паузы, возникшей после того, как было установлено, что у неандертальских женщин имелся тот же набор повреждений костей, что и у мужчин, точь-в-точь -точь, как переломы у клоунов, отвлекающих быков во время Родео, нарратив о том, что мужчины были охотниками, а женщины — собирателями, с легкостью возобновился. Чистое заживление этих повреждений также показывало, что в древности люди заботились друг о друге и владели передовыми медицинскими практиками, а их диета была достаточно питательной, чтобы кости быстро срастались. Были даже найдены примеры инвалидов, о которых заботились до старости – Но это плохо вяжется с преобладающим нарративом об ужасающей нищете и недолгой жизни, в условиях которой господствовали и выживали только самые сильные и психованные индивиды, убивавшие всех остальных и распространявшие свое доминирующее семя. Если человеческих костей было найдено немного, то у этого есть причина. До недавних пор похоронные обряды большинства народов предполагали воздушное погребение. Тело умершего помещали на возвышение, где его поедали птицы и животные, после чего оставшиеся крупные кости забирали плакальщицы. Они какое-то время хранили эти останки, пока, наконец, не складывали их на деревьях, в пещерах, в колодах, на песчаных холмах или не разбивали на мелкие куски. Обычно это были черепа и берцовые кости. Позднее то, и другое стало символом языческих террористов, более известных под именем «пираты». Еще позднее этот же символ стал обозначением яда и смерти. Небесное погребение было забыто, и люди теперь гадают, почему обнаружено так мало костей, и почему те, что все-таки попадаются им в руки, выглядят так невзрачно. Возможно, потому, что эти образцы принадлежали изгоям, бандитам и отщепенцам, о которых никто не заботился после смерти. Все это представляет собой интересный набор данных, на основе которого можно выстроить всю доисторическую эпоху. Но люди все равно продолжают придерживаться своего нарратива. Ни в одной другой научной дисциплине, за исключением врачей, рассказывавших в 1950-х годах о пользе курения, не придумывали более вычурных сказок на основе такого ограниченного количества фактов. Эти сказки проецировались на все встречи с коренными народами Южного полушария, принимая при разгуле предвзятого мнения масштаб удивительной массовой истерии. Истории... Мощные инструменты, но они могут стать еще и страшным оружием в руках озлобленных нарциссов. Если вы хотите взять под контроль свою жизнь или работать над какими-то устойчивыми изменениями в мире, вам необходимо использовать силу истории. Следующий символ — круг, окруженный полукружиями слева и справа в шестиугольнике. Я использую для обозначения способа мыслить, который называю мышлением-историями. Это скорее о нарративе, чем просто о рассказывании наших историй. Мы должны сравнить наши истории с историями других людей, чтобы прийти к более глубокому пониманию нашей реальности. Это проверка нового знания на достоверность и логичность. Символ изображает двух сидящих людей, которые ведут разговоры на песке и делятся историями, чтобы расширить свои знания. Ложные нарративы плохо выдерживают анализ такого рода. Мышление историями — это такой способ думать, который способствует диалогу об истории с разных точек зрения и усиливает обучающую мощь самого нарратива. Нарратив — самый мощный механизм памяти. Если отдельные факты затрагивают лишь кратковременную память, а при повторении, например, при подготовке к экзаменам, средневременную, то история сразу фиксируется в долговременной памяти. Если вы сможете создать историю на основе метафор, мест и языковых триггеров, которые помогут вам запомнить то, что вы учите, вы сэкономите время и расширите свою долговременную память. Истории также называются беседами, но это совсем другой процесс. Символ отражает как процесс беседы, так и нарратив, потому что в этом процессе истории соединяются вместе и обретают смысл. Истории без бесед годятся разве что детей убаюкивать. Если вы хотите бодрствовать и расти, вы должны обмениваться историями. В аборигенной культуре беседа представляет собой нечто большее, чем история или простой разговор. Это структурированная культурная деятельность, в которой даже ученые видят действенную и строгую методологию производства, проверки и передачи знаний. Ее ритуал включает в себя такие элементы, как история, юмор, жест и мимикрия для достижения консенсуса, выработки смысла и внедрения инновации. Будучи связанной с конкретными местами и отношениями, беседа глубоко погружена в местный контекст, определенные особенностями мировоззрения ее участников. Беседа регулируется правилами активного слушания и взаимного уважения, а ее участники скорее созидают на основе того, что сказали другие, нежели противостоят им, оспаривая их идеи. Не существует твердого правила, согласно которому в каждый конкретный момент говорить может только кто-то один. Принцип взаимного уважения подразумевает, что другие участники имеют право вмешиваться, чтобы поддержать говорящего или дополнить то, что он говорит. Правила жезла оратора тоже нет. Запад подчерпнул эту идею из культуры американских индейцев. Такой перекрестный стиль беседы устраняет неприятный феномен, характерный для многих разговоров, встреч и диалогов, когда один из собеседников стоит и несет чепуху, в то время как остальные вежливо молчат и киснут от скуки. В аборигенной культуре монологи встречаются редко, за исключением случаев со стариком, когда тот рассказывает долгую историю или с разгневанным человеком, который излагает причины своего недовольства. Благодаря постоянным наложениям высказываний беседа протекает живо и динамично и служит источником вдохновения для участников. Не будучи линейной, она переходит с одной темы на другую, но часто возвращается к сказанному ранее, чтобы выявить связи между различными наборами данных, которые невозможно установить при более аналитических формах диалога. В ней могут наступать периоды комфортного молчания, которые тоже являются частью общения, дают возможность поразмыслить и не воспринимаются как что-то неловкое. Итогом беседы становится выработка ценностей и направлений, которые разделяют все члены группы, а консенсус между ними может включать различные точки зрения. Основной формой коммуникации в беседах является нарратив, когда участники делятся забавными случаями, историями и пережитым опытом. Их могут дополнять разговоры на песке, когда люди рисуют изображения на земле или даже в воздухе, чтобы проиллюстрировать что-то или показать какое-то место. Если кто-то хочет ярче передать события, происходящие в историях, он может разыграть их в лицах. Частью ритуала зачастую становится совместное потребление напитков или еды. В наши дни это, как правило, чашка чая. Нередко беседы сопровождаются совместной культурной деятельностью, например, шитьем, рисованием, плетением, подготовкой к церемонии или даже разгадыванием кроссфордов и изготовлением украшений для вечеринки по случаю дня рождения. Обычно беседующие рассаживаются так, чтобы каждый участник мог видеть всех остальных, например, по кругу. Как бы то ни было, здесь нет разделения на сцену и зрительный зал. Это устраняет иерархические препятствия для достижения консенсуса и позволяет избегать чувства стыда, которые часто возникают у людей, оказывающихся в свете прожекторов или сталкивающихся с необходимостью выступить перед публикой. Некоторые члены группы могут обладать большим авторитетом и уважением, чем другие, если они старше по возрасту, но этот авторитет обычно используется, чтобы ставить на место людей, нарушающих правила, а не для раздувания собственного эго. Обычно. Беседы способны нести и более важные функции, чем стимуляция памяти и вовлечения. Будучи перенесенными в современную медиасферу, они могут стать революционной инновацией, освобождающей и расширяющей возможности. К сожалению, этот потенциал чаще всего остается нераскрытым в историях о времени сновидений и в рассказах о пережитом – жанрах, пользующихся особой популярностью среди аборигенов. Такая разновидность нарратива тоже важна, но ей не хватает мощной критической составляющей, присущей аборигенному взгляду на мир. Сильный голос аборигенов должен не просто пересказывать наш субъективный опыт, мы также должны анализировать нарративы культуры оккупантов с тем, чтобы противопоставить ей свои контрнарративы. Это довольно трудно, потому что всякий раз, когда в любом институте мы отвоевываем небольшое пространство для критических аборигенных взглядов, консервативные ученые-мужи настаивают на том, чтобы мы сосредотачивались на истории западной цивилизации, особенно в системе образования. И Я согласен, мы должны детально анализировать историю этой цивилизации в школах. Неспроста вокруг школ и образования ведутся идеологические баталии и культурные войны, захлебывающиеся патриотической риторикой и лозунгами о становлении нации. В условиях современной цивилизации школы становятся ареной политической борьбы из-за того, что они являются главными инструментами создания больших нарративов, необходимых для обеспечения прогресса. Вся история глобализации тесно связана с тем, как и почему появилась современная образовательная система. Я иногда задаюсь вопросом, что бы случилось, если бы людям пересказали эту историю с точки зрения аборигена, изучившего архивные документы Федерации и первые учебные программы в Пруссии? Ответ на этот вопрос звучит так. Нелепая теория заговора, которой не нашлось бы места в стеклянном шкафу, набитом черепами. Именно поэтому я ее сейчас и изложу. Большинство фактов можно проверить, но те, которые я использовал для построения нарратива, прошли особенно тщательный отбор. Я сочинил этот рассказ с целью показать, как люди могут перевирать историю в угоду своим интересам и нарративам. Вообще же я написал его скорее для смеха. Забавно представить, как выглядела бы история, если бы ее писали не победители, а проигравшие, вроде меня. Так вот. История современной системы образования – это история перехода от эпохи империализма к современной эпохе глобализации. Как и все истории, касающиеся цивилизации, она начинается с захвата земель, принадлежавших коренному народу, а именно прусам, которые жили на территории, расположенной между сегодняшними Германией и Россией, начиная по меньшей мере с 9000 года до нашей эры. Они торговали янтарем и пенькой в Европе и Азии, но в основном жили за счет охоты и рыбной ловли. Их общество просуществовало до XIII века. На юге проблемы зрели на протяжении столетий. Германцы и другие северяне, бежавшие в предшествующие эпохи от римских завоеваний, от повышения уровня моря и от голода, вызванного истощением почв, вследствие внедрения сельского хозяйства, превратились в викингов. В те времена слова «викинг» и «бандит» были синонимами, и эти ребята, плававшие на лодках, представляли собой реальную опасность. Они разорили Британию и навсегда изменили этот остров, даром, что он уже был завоеван до того римлянами и кельтами, так что бедолаги-британцы трижды испытали на себе бесчинство колонизаторов. Прусам повезло больше, в течение столетий они находились вдали от ужасов колонизации и жили по старинке, как и многие другие коренные народы Севера до определенного момента. Это были не отдельные крупные государства, как сегодня, а многонациональные группы регионов. Много регионов, все с разными законами, языками и обычаями. Очень похоже на то, что было в Австралии до колониальной оккупации. Большие страны с одним законом, одним языком и одним народом – это совсем недавнее изобретение, созданное для более эффективного контроля над населением и ресурсами в экономических целях. Поэтому, когда римляне ушли из германских земель, богатые землевладельцы, стремившиеся к господству, приложили немало усилий для восстановления римской системы социального контроля. В течение тысячи лет множество мелких государств бились между собой, стремясь снова утвердить прежнюю систему власти, а на их гербах красовался римский орел. Эта одержимость Римом впоследствии создала немало проблем, особенно прусам, исконно обитавшим на севере. В XIII веке рыцарская организация под названием Тевтонский орден обособилась от прочих германских областей и решила создать собственное государство на прусских землях. Для этого прусов завоевали и уничтожили или ассимилировали, в результате чего все население стало Тевтонским. В классической живописи и рисунках в жанре фэнтези вы не встретите изображений рыцарей, режущих туземцев, зато увидите закованных в латы героев, храбро истребляющих зверей, драконов и мифических монстров. Эти существа символизировали племенные культуры мира. Европейский романтический образ рыцаря, убивающего дракона, на самом деле является скрытой отсылкой к систематическому геноциду так называемых язычников. Эта европейская традиция пропаганды, в рамках которой жертвы геноцида изображаются опасными животными, впоследствии успешно применялась против евреев и даже против диких стай тут, в Австралии, где коренные жители еще полстолетия назад зачастую не воспринимались как люди, имеющие гражданские права. К 1281 году Тевтонский орден перебил пруссов и создал новое государство – Пруссию. Интересно, что эти «белые рыцари» активно участвовали в крестовых походах, которые римско-католическая церковь в течение нескольких веков организовывала для завоевания и удержания Иерусалима и других священных мест. Эти затеи оказались настолько провальными, что вместо того, чтобы привести Европу на Ближний Восток, они привели Ближний Восток домой в Европу в виде системы управления, которую европейцы там увидели и которая пришла им по нраву. В эпоху крестовых походов эта система находилась на последнем издыхании. Первые мировые цивилизации истощили ближневосточные леса и сельскохозяйственные угодья настолько, что те превратились в пустыню. В последующие столетия выжившие стали переходить к более устойчивому укладу – племенному, основанному на натуральном сельском хозяйстве и скотоводстве. В 20 веке нефтяные интересы англосаксов перевернули этот уклад с ног на голову. Провалившаяся модель, которую позаимствовали тевтонские рыцари, была изобретена не на Ближнем Востоке, ее истоки лежат в безуспешных азиатских экспериментах по построению крупных, полностью авторитарных государств, которые постоянно расширялись и наращивали производство. Все это было совершенно чуждо Европе, привыкшей к системе мелких военных вождей и олигархов, которые хаотично боролись за сокращающиеся природные ресурсы и периодически досаждали местным крестьянам, которые в целом продолжали жить примерно так же, как и в Железном веке. Новая экзотическая система, внедренная тифтонскими рыцарями, основывалась на абсолютной власти, сосредоточенной в руках единого, строго организованного центрального правительства, которое контролировало повседневную жизнь всех и каждого. Не забывайте, что эти новоявленные прусаки, До этого тысячу лет пытались воспроизвести систему контроля, которую им навязали римляне, завоевавшие Германию, позднее Великобритания и США, переняли имперские методы Рима, суть которых заключается в том, что местным элитам поручается держать под присмотром завоеванные народы. Тем самым поощряется насилие и конкуренция, а покоренные превращаются в вассалов, которые сами себя стерегут. Пруссия даже переняла в качестве герба Римского орла, которого позднее позаимствовали нацисты и Соединенные Штаты, очарующих мечтаний римлян о власти и контроле не удалось избавиться даже в наши дни. В 18 веке при фридрихе великом, несмотря на свои скромные размеры и нехватку природных ресурсов, Пруссия превратилась в одну из наиболее влиятельных держав в Европе. Этим она была обязана своей регулярной армии, которая численно превосходила армии любого из ее соседей. Ни одна страна не могла держать под ружьем такое количество своих граждан на постоянной основе. Прусская система тотального контроля успешно обеспечивала полное подчинение населения воле правительства, благодаря чему создание массовой регулярной армии не представляло никаких проблем Столетия спустя американское правительство воспользовалось этой формулой для содержания постоянной регулярной армии по совету прусского военного консультанта по имени фон Штейбен. На этом Пруссия не остановилась. Чем меньше прав оставалось у прусских граждан, тем сильнее становилось государство. Племянник Фридриха Великого продолжил этот процесс, лишив взрослое население страны всех прав и привилегий. В 1806 году прусаки потерпели сокрушительное военное поражение от Наполеона. Многие солдаты бежали от неминуемой гибели, поэтому власти решили сосредоточиться на их детях, поняв, что населению нужно с внушать такое подчинение, которое окажется сильнее самого страха смерти. Власти решили, что если они продержат людей в состоянии детства на несколько лет дольше, то смогут задержать их социальное, эмоциональное и интеллектуальное развитие. Тогда их будет проще контролировать. Именно в этот исторический период был придуман подростковый возраст как средство замедления перехода от детства к взрослости. Теперь он стал длиться годы, тогда как, например, в аборигенных ритуалах инициации на него отводятся месяцы. Этот отложенный переход, призванный создать у взрослых постоянное состояние детского подчинения, был разработан на основе приемов объезжания лошадей и одомашнивания животных. Ведь изначально одомашнивание предполагало превращение диких зверей в инфантильные виды, которые обладали мозгом меньшего объема, хуже адаптировались и были неспособны решать проблемы. Чтобы добиться такого результата, нужно. Во-первых... Держать детенышей отдельно от родителей в течение светового дня. Во-вторых, помещать их в замкнутое пространство с ограниченным количеством стимулов или с ограниченным доступом к природной среде. В-третьих, при помощи поощрений и наказаний заставлять их выполнять бессмысленные задания. На основе таких же приемов прусаки создали систему, конструирующую подростковое состояние и тем самым одомашнивающую население. Для управления этими изменениями в начале XIX века они придумали систему государственного образования. Радикальным новшеством стало всеобщее начальное обучение, после которого дети шли учиться торговле, какой-либо профессии или управленческим навыкам. Все это опиралось на строгую систему экзаменов, дополнявшую обычные критерии достатка и классового происхождения. Большинство прусских учеников, более 90%, посещали фольксшулли, народные школы, где усваивали упрощенную версию истории, религии, хороших манер и подчинения и бесконечно упражнялись в грамотности и счете. Дисциплина носила первостепенное значение. Скука превратилась в оружие, при помощи которого населению проводили лоботомию. Эта система работала так здорово, что Пруссия стала одной из самых могущественных стран мира в эпоху, когда концепция национальных государств, а не областей королевств племен или городов-государств, впервые была провозглашена господствующей формой организации общества на планете. Прусаки начали строить планы по общемировому распространению школьного образования как инструмента социального контроля, поскольку оно обеспечивало единообразие и подчинение, необходимые для успешного функционирования модели национального государства. Эффективность прусского образования как инструмента господства и власти смогли проверить на себе и США. Американские педагоги на протяжении более чем полувека совершали паломничество в Германию. К их вящей радости школьные тесты, внедренные по всей Америке, доказали, что искусственный феномен подросткового возраста можно было внедрить и за пределами Пруссии. В 1870 году Пруссия взяла реванш над Францией, уничтожив ее армию в ходе франко-прусской войны, и немедленно создала Германию как единое национальное государство. Мечта тевтонских рыцарей сбылась русская система образования и, соответственно, новый институт продленного детства стала последним писком моды во всем западном мире. Ее несколько видоизменили, вероятно, по причине того, что такая модель выглядела немного странной даже для одержимых жаждой власти и европейских толстосумов. Она была настолько всеохватной, что женщины должны были ежемесячно отмечаться в полиции, когда у них начиналась менструация. Пруссию шутливо называли «армией со страной» или гигантским исправительным учреждением. Вновь возводившиеся города были похожи на тюремные бараки, серые строгие кубические дома и открытые пространства. Власти упорно очищали общество от бездомных, цыган, евреев и гомосексуалистов и активно развивали зарождавшуюся евгеническую науку. Их лозунгом в образовании стал Арбайт махт фрай работа делает свободным которые впоследствии нацисты помещали над воротами концлагерей, в том числе Освенцима, где евреев использовали для рабского труда и истребляли. В Австралии и сегодня есть много школ с похожим лозунгом на латыни «Labor omnia vincent» — «Труд покоряет все». Сейчас, как и раньше, создание рабочей силы для нужд национальной экономики открыто постулируется в качестве главной цели государственного образования. И как и раньше, узникам этой системы внушают, что радостное подчинение принудительному труду отвечает их же собственным интересам в будущем. В изначальных учебных планах задачи германской принудительной системы образования формулировались так. Первое. Послушные солдаты для армии. Второе. Послушные работники для шахт, фабрик и ферм. Третье. Исполнительные гражданские служащие. Четвертое. Исполнительные технические сотрудники для промышленности. Пятое. Граждане, имеющие схожие точки зрения по большинству вопросов. Шестое. Единообразие мыслей, слов и дел в национальном масштабе. Эта система распространялась со скоростью лесного пожара. Венгрия приняла ее в 1868 году, Австрия в 1869, Швейцария в 1877, Голландия в 1878, Бельгия в 1879, Великобритания в 1880 и, наконец, Франция в 1882. Вскоре после этого она была введена и в европейских колониях, в том числе в Австралии. Как мы видели, США оказались вовлечены в прусскую систему намного раньше, еще Бенджамин Франклин выступал за ее введение. В 1913 году Вудра Вильсон основал Федеральную резервную систему, также скопировав германскую централизованную банковскую структуру. Тем самым государство стремилось контролировать и образование, и денежное обращение, как это было в Германии. В дальнейшем между Германией и США обнаружились еще более интересные связи. Обе эти страны заимствовали древнеримские символы и мечты, потому что одержимость Германии древним Римом никуда не делась. Своего главу немцы называли «Дикайза», по-немецки «Цезарь». Кроме того, в своей символике они начали использовать изображение фасций, пучок розок с топором посередине, который некогда символизировал римскую государственную власть. Их примеру последовали США. На обложках американских образовательных документов появились ровно те же символы, а фасции и по сей день остаются важным знаком американской власти. Их с гордостью выставляют на многих официальных церемониях. Римские фасции стали символизировать целую систему представлений о социальном контроле и национальном доминировании. Недаром от них получил свое название «фашизм», а нацисты взяли к тому же на вооружение и разновидность римского приветствия. В эпоху, когда Гитлер красовался на обложке журнала «Тайм» как «Человек года» в Америке, любимая нацистами псевдонаука Евгеника находила почитателей по всему западному миру. Она была призвана узаконить многолетнюю традицию превосходства белых, которая ранее послужила основой для националистических ценностей, сформировавшихся во времена Австралийской Федерации и нашедших свое воплощение в политике «Белой Австралии». Не только в Австралии, но и по всему миру новые системы образования, национализма, финансов, корпоративизма и социального контроля зиждились на фашистских идеях и теориях из Германии и Соединенных Штатов, которые поощряли истребление коренных народов и меньшинств в стиле белых рыцарей прошлого. Новые национальные государства, не преуспевшие в строительстве империи в эпоху географических открытий, попытались наверстать упущенное за счет своих богатых землями соседей, что привело к катаклизмам. Когда рассеялся дым, земли, власть и ответственность за преступления оказались неравномерно распределены между выжившими, и на сцену вышел новый мир с новыми нарративами, которые предлагали выхолощенную версию истории торжества добра над злом. Тем не менее, структурный расизм, сложившийся благодаря прусской системе образования и Евгеники, не был отброшен, его просто подретушировали. После долгой борьбы за гражданские права и кампании за социальную справедливость, расовая неполноценность была переименована в «культурные различия», а расовая интеграция – в «примирение». В колониях ассимиляцию окрестили «преодолением отставания». Язык стал более политически корректным, но глобализация продолжала стремиться к культурному единообразию, экономическому подчинению и нивелированию идентичности. В моей эксцентричной версии этой истории система государственного образования играет ключевую роль при переходе от одной эпохи к другой. Разумеется, это далеко не полное изложение, но я надеюсь, что моя маргинальная перспектива достаточно далека от шаблонов, чтобы вызвать вопросы относительно устойчивости глобальных систем, определяющих ход наших мыслей и нашу жизнь. Куда ведет нас текущий неспокойный переходный период? Хотим ли мы туда идти? В каких формах должна осуществляться передача знаний, которую обычно называют «образованием» во время этого перехода? Оба мы можем также попытаться понять, не слишком ли наши умы одомашнены и иссушены, чтобы браться за такие вопросы. Для начала было бы неплохо услышать максимальное количество различных версий этой истории разных точек зрения. Я лично многое подчерпнул из феминистских источников, равно как от либертарианцев, поэтов, неоконсервативных профессоров, крайне правых активистов и заключенных. Немало я узнал и из общения с детьми, узниками образовательной системы. Внезапно я представляю, как оба мы стоим в школьной лаборатории и смеемся над всеми этими моделями эволюции, выставленными в стеклянном шкафу, и я спрашиваю себя, какие истории мы будем складывать и рассказывать друг другу теперь? Тссс, учитель идет. «Вот вы где», — говорит он, — «зачем вы на это смотрите? Наверняка придумываете очередную дебильную теорию заговора, чтобы мы снова чувствовали себя расистами». Вовсе нет, отвечаем оба мы. Мы просто любуемся красивыми черепами. Расскажите нам историю о том, как они появились.